Историческая справка. Крепкие парни. Никто никогда не узнает, сколько людей ушло на Запад и там сгинуло. Одни убиты при налете индейцев, другие умерли от жажды, третьих растоптали бегущие в панике стада. Да мало ли еще иных несчастных случаев. Повседневный труд первопроходцев опасен и тяжел. Зачастую им приходилось работать в одиночку. Если случалось несчастье, помощи ждать не от кого, выкарабкивались кто как мог. На обочинах дорог осталось множество могил со стершимися от непогоды именами. Напрасно ждали писем оставшиеся на востоке родные и друзья. Женщины подчас думали, что их бросили, но всему виной был ненасытный запад. Этот дикий край поглощал людей, не оставляя следа. Гибли, даже отчаянно смелые и сильные, пропадали за понюх табаку. Но некоторых, таких как Джим Дрю, герой следующего рассказа, не так просто удавалось отправить на тот свет. В моем романе «Канагер» на вопрос, не принадлежит ли его герой к любителям попалить из револьвера, отвечают «Нет, но он из числа тех, кого подобные любители оставляют в покое, если им хватает ума». И таких встречалось много. Они не являлись ни стражами порядка, ни бандитами, ни картежниками, о которых так много писали газетчики и историки. Эти простые крепкие парни отстаивали свое право на существование. Один из них — Керк Джордан, выставивший из доджа знаменитого мастера пальбы Билли Брукса. Другой — полковник Фрэнк Норт, известный как один из лучших стрелков, но никогда не ввязывавшийся в драки. В Аризоне я встречал старого индейца, которому, как говорили, за 90. Я так и не узнал его настоящий возраст, но если судить по его лицу, то он прожил не меньше двух жизней. Он бил перепелов в голову. Я не раз сам видел, как этот индейец стрелял себе на пропитание по две-три штуки за раз. Его не называли среди знаменитых гонменов, хотя поговаривали, что на его счету числилось несколько трупов. Но сам он плевал на такую славу. Рассказ пятый. Партнер с Рио. День клонился к вечеру. Тэнди Тайер, рослый парень с соломенной шевелюрой, ехал по речной долине. Легкая сутулость свидетельствовала о проведенных в седле долгих часах и многих годах. Спокойный, уверенный взгляд говорил о том, что он человек сильный и знает, чего хочет. Не доехав до Запруды, он осадил Серого и стал озираться, будто разыскивая отсутствующую часть рельефа. Поворачиваясь в седле, он чуть напряженно вглядывался в выжженные солнцем красные скалы. Все ориентиры в точности совпадали. Именно здесь, на этом месте, должно находиться ранчо старины Дрю. Вот он, бьющий из земли ключ, а справа неподалеку шумит река. Высоко слева, словно стрелка указателя, белый зубчатый выступ скалы. До настоящего момента все детали картины фут в соответствовали имевшимся у него подробным описаниям. Только ни конюшни, ни кораля, ни дома, ни самого Джима Дрю и ничего вообще, что свидетельствовало бы об их существовании, он обнаружить не мог. Соскочив с седла, Тэнди потянул за поводья. серо охотно, но без торопливости, двинулся к пруду и опустил морду в прозрачную воду. Тайеру и самому хотелось пить, но загадка не выходила из головы. Быстрым характерным жестом он сдвинул на затылок шляпу, обнажив простое и обветренное лицо, и принялся внимательно изучать местность. Заслышав стук копыт, повернулся к тропе, по которой сам только что прискакал. «Еще один всадник». «Откуда?» Прямо к нему на могучем гнедом с белой отметиной на лбу и белыми чулками на трех ногах направлялся рослый, крепкого телосложения мужчина с холодными голубыми глазами на широком загорелом лице. Нарочито небрежная посадка, сдвинутая на бекрень плоская с узкими полями шляпа. «Привет», — произнес он, подозрительно оглядывая Тэнди. «Проездом? Вроде. Ищу парня по имени Джим Дрю. Знаешь такого?» «Сдается, нет. Тоже здесь проезжал?» «Нет, жил. Если не ошибаюсь, на этом самом месте». «На этом месте?» — скептически переспросил всадник и недобро усмехнулся. «Никто никогда здесь не жил», — можешь убедиться сам. «Во всяком случае, тут всё принадлежит ранчо Блок-Ти, а его хозяин шутить не любит. Если бы меня там не знали, я бы сюда не сунулся». Он порылся в кармане рубашки, доставая табак и бумагу. «А почему ты уперся в это место?» Дрю сообщил, как добраться, и приложил довольно подробный план. Он упоминал реку, ключ, выступ скалы и другие детали. «Да?» Всадник облизал краешек листочка. «Должно быть, ошибся, когда писал, как проехать. При мне у Запруда никто не поселялся, а я в этих краях больше десятка лет. Ближайшее жильё в Блок Ти, миль шесть к северу отсюда. Сам я живу в другой стороне», — чиркнув спичкой, раскурил сигарету. «Ладно, я поехал. Проголодался. Работаешь на Блок Ти?» «Нет, я Клейнбак. У меня Бар Кей». Когда покончишь со своим делом, заглядывай, посидим. А сейчас еду к Биллу Хоферу, парню, который заправляет делами на блок Ти». Тэнди Тайер был упрям. К тому же проделал долгий путь из Техаса. Кроме того, он знал Джима Дрю достаточно давно и не сомневался, что старик не пошлёт никого по неверному пути и не втянет в пустую затею. «Путь описан так, словно он сам его прокладывал», — пробормотал про себя Тэнди. «Надо как следует осмотреться». Он пошарил кругом, но все старания ни к чему не привели. Сидя в сумерках у костра, стал размышлять над загадкой. Глаза говорили ему, что здесь ничего нет. Ни так подробно описанных жилища, конюшни, коралей, ни тучного скота, нагуливавшего вес на богатых пастбищах. Ему не хотелось уезжать, не отыскав дрю. И он решил попробовать получить работу на соседнем ранчо. Не питаться же травой. Приготовив из последних запасов подобие ужина, Тайер закурил и, опёршись спиной на крупный валун, снова принялся размышлять. Джим Дрю всегда отличался предприимчивостью и обязательностью. Он побывал во многих переделках, и с ним не так легко было бы сладить. Несмотря на утверждение Клейнбака, Тэнди верил, что Дрю, если не погиб, где-то поблизости. Подобрав мискитовый сук, бросил в костёр. «Утром надо посмотреть всё ещё раз». Если Дрю писал об этом месте, обязательно должен остаться какой-то знак. Тэнди поднял еще одну ветку, собираясь отправить ее в костер. И вдруг рука его замерла на полпути. Пальцы нащупали зарубки. Поднеся ветку к огню, принялся ее разглядывать. Две зарубки, через интервал еще одна, свежие, нетронутые погодой. Глядя на них, вспомнила о лагере у Рио Гранде, ниже Сан-Марсиан, где они вместе с Дрю как-то сидели у костра. Джим что-то рассказывал и надрезал на палке зарубки. Такую привычку имел ковбой, как некоторые, скажем, свистят или чертят карандашом. Выходит, он не ошибался. Джим Дрю был здесь. Но если так, то где он теперь? И где ранчо? Почему его не знает Клейнбак? А может, знает? Тэнди вскочил, вспомнив, что, подъезжая, заметил нечто необычное, чему не придал значения. В расположении трех куб мескитового дерева ему почудилось что-то неестественное. Подойдя к ближайшему деревцу, он схватил за ветки и дернул на себя. Дерево вылезло из земли так легко, что он чуть не упал. Наклонившись, ощупал ямку из-под корней. Земля оказалась рыхлая, а когда он размел ее в стороны, пальцы нащупали круглые очертания ямы от столба. Нахмурившись, Тайер встал и поставил деревце на место, утоптав вокруг почву. «Что-то здесь неладно, совсем неладно!» Подобрав несколько веток, медленно побрел к костру. Подбрасывая топливо в огонь, опять услыхал стук копыт. «Оживленное местечко!» — выпрямляясь, подумал он и шагнул в тень. Послышался звон подковы, стукнувший о камень, скрип кожи. Похоже, кто-то соскочил с седла. «Подходи к огню!» — крикнул Тэнди. «Здесь все свои!» — звякнула шпора. Захрустел под ногами галичник. Потом его глазам предстала стройная девичья фигурка. Синие джинсы, потрёпанная мужская шляпа. Поверх серой рубашки, безрукавка из оленьей кожи. На бедре револьвер. «Чёрт побери!» — воскликнул он. «Баба! Вот чего не ожидал, мэм, так это увидеть в этих горах женщину. Не желаете кофе?» Её глаза не светились дружелюбием. «Кто такой?» — потребовала она ответ. «Что надо?» «Я?» пожал плечами Тэнди. «Всего лишь бродячий ковбой, мэм». Увидел ключ, подходящее место для ночёвки. «Здесь?» — недоверчиво заметила незнакомка. «Когда до блок Ти каких-то 6 миль?» «Видите ли, мэм, я расположился у воды до того, как узнал об этом ранчо. Мне о нём сказал малый по имени Клейнбак». Произнося это имя, Тэнди следил за лицом девушки, и от его пристального взгляда не укрылось, как оно чуть напряглось. «А-а-а!» — бросила она. — Значит, ты знаком с Роем? Работаешь у него? — Ищу работу, мэм. Я классный ковбой. Вы, кажется, знаете Блок Ти. Может, там пригожусь? — Я Кларабелл Джорнал, — представилась она. — Мой дядя управляет этим ранчо. Он тебя не возьмёт. — А, всё же поговорю с ним, — расплылся в улыбке Тэнди. — А вдруг... — Слушай, ты, ездок! — резко оборвала его Белл, блеснув глазами. — Давай-ка катись дальше. Для таких нахалов здесь места нет. Проваливай отсюда. Не уберёшься? Утром пришлю пайпала». «Кто он такой? Местный сторожевой кабель? Извини, мэм, но мы не из так что валяй, присылай». «Я не самый крутой, но за себя постою. Что касается нахальства, то если я, по-твоему, нахал, тогда как же назвать тебя, если ты появляешься у моего костра и советуешь мне убираться?» «Мне место приглянулось, мэм». «Вообще-то...» помолчав для внушительности, добавил. «Я, может, заложу здесь ранчо?» «Здесь?» — в голосе и злоба, и испуг. «Почему, чёрт побери, здесь? Во всяком случае, это угодье Блок-Ти!» «Нет уж, извините, за Блок-Ти участок не числится. На него только подана заявка», — ухмыльнулся Тайер. «Мэм, может, всё-таки выпьете кофе?» «Нет», — взвилась она. чтобы к рассвету твоего духу тут не было, иначе тобой займётся Пайпал. За ним уже четверо покойников». Улыбнувшись одними губами, Тэнди окинул её презрительным взглядом. «Да ну. Допустим, мэм, ты придержишь его дома, а я сразу с утра приеду на блок Ти, и если ему угодно считать до пяти, я к его услугам». Разъярённая девица вскочила в седло. Тайр снова откинулся на валун. «Значит, она с блок Ти претендует на эту землю». Наверняка они не хотели, чтобы и Джим Дрю обосновался на ней. И Пайпал, видно, играл в этом деле не последнюю роль. Встав на рассвете, Тэнди вновь огляделся. Обстановка осталась той же, что и накануне вечером, если не считать, что сам он теперь изучал её новыми глазами. Кое-что ему подсказал посаженный мискитовый куст. Благодаря этому открытию он обнаружил другие ямки от столбов и определил участок, где стояли дом и конюшня. Тот, кто прятал следы пребывания Дрю и существования Ранчо, делал это весьма тщательно. Очевидно, он кого-то ждал и надеялся таким образом надуть. Он только не догадывался о той скрупулезности, с какой Джим сообщал, как сюда добраться, и о его привычке машинально стругать ножом. в коня, Тэнди двинулся по идущей между горами и рекой тропе в сторону Ранчо. Хозяйство блокти не представляло собой ничего особенного. В тени огромных тополей длинный саманный дом в форме буквы «Г». Три огороженных жердями кораля, расположенные под одной крышей конюшня и кузница. Вход в кузницу прикрывает от палящих лучей солнца еще один огромный тополь. Длинный барак для пастухов. Когда Тэнди въехал во двор, у кораля стояли на привязи две лошади. Из барака, прикрывая солнце глаза ладонью, вышел невысокий крепкий парень с загорелым до темно лицом и тонкими усиками. Почти одновременно из дома появился высокий мужчина, выленивший рубахи в клетку и без рукавки. Тайер осадил перед ним коня. «Привет!» — крикнул он. «Ты бил Хофер?» «Верно». Мужчина настороженно посмотрел на него. «На поясе шестизарядник, но слишком высоко, чтобы представлять угрозу». «Ищу работу!» — заявил Тэнди. «Классный ковбой! Объезжаю лошадей!» Хофер молчал. «Хорошо, беру!» — наконец ответил он. «Людей не хватает. Кидай в ночлежке вещи и ступай завтракать». Когда Тэнди протиснулся в дверь и бросил свои седельные сумки на первую свободную койку, парня с тонкими усиками в ночлежке не оказалось. Осмотревшись, нахмурился. «Барак предназначен по крайней мере человек на 20 а занято всего пять коек». Пока он озирался по сторонам, в ночлежку заглянул рыжий парень. «Новенький, а?» — полюбопытствовал рыжий. «Собирай-ка лучше своё барахло и дуй отсюда, приятель. Недоброе здесь место». «Ой, недоброе», — зашептал он. Тэнди повернулся, окидывая его изучающим взглядом. «Ты это по-хорошему или как? Что-то слишком много народу хочет, чтобы я проваливал». Рыжий пожал плечами. «По-хорошему». Он махнул рукой в сторону пустых коек. «Но? И как тебе нравится? Ты что, вчера приехал на запад?» Что скажешь о хозяйстве, где обычно нанимают 20 а то и 30 работников, а сейчас только четверо и повар? Это нормально? А в чём дело-то? Кто его знает? Сам не пойму. Только почему-то у нас босс нанимает, а Пайпал выгоняет. Кто ж такой Пайпал? На крыльце послышался топот. Рыжий обернулся и сразу осёкся. Лицо под веснушками заметно побледнело. В дверях, буравя чёрными глазами Тайера, Стоял тот с тонкими усиками над злым ртом. Низко на бёдрах два револьвера. По всему видно полукровка. В голове Тенди пронеслись тревожные мысли. Уложил четверых. Не Джимли среди них? При этой мысли где-то глубоко в душе шевельнулось нечто первозданное, нехорошее, о чём он давно забыл. Тайр уперся взглядом в чёрные дыры глаз незнакомца. «Я пайпал», — не повышая голоса, протянул смуглолисый. «Работники нам не нужны. Седлай коня и катись отсюда!» Тайер внезапно улыбнулся. Заваривалась каша, и он не собирался идти на попятную. Тэнди не числился среди знаменитых стрелков, но как-никак не один год дрался с командчами и угонщиками скота. «Меня нанял босс», — спокойно возразил он. босс у меня и увольнять». «Я сказал, убирайся!» Словно кнутом хлестнул Пайпал, хватаясь за кобуру и надвигаясь на Тенди. За секунду до того большой палец левой руки Тайера покоился за ремнём. Почти незаметное молниеносное движение и мощный кулак пришёлся наглецу под ложечку. Громко охнув, он сложился вдвое. Тайер не замедлил двинуть коленом в лицо. Голова врага с отвисшей челюстью дёрнулась назад, из носа хлынула кровь. Боковыми слева и справа Тенди свалил противника на пол. спокойно пережагнув через пайpalа он выдернул из его кобур револьверы и высыпав патроны на ладонь бросил их в карман судорожно глотая воздух и кровь из расквашенного носа пайпалка пошился на полу тебе лучше сматываться посоветовал рыжий он здорово орудует своими пушками тайр в ответ расплылся в улыбке мне здесь нравится отрезал он остаюсь а ты убирайся отсюда приказал он пытавшемуся встать пайпалу «Не знаю, у кого ты ходишь в шестёрках, но скоро это выясню». Полукровка с ненавистью глядел на него. «Убью!» — только и выдавил он. Взяв за шиворот, Тэнди поставил его на ноги, съездил по физиономии, добавил дважды поддых и, подтащив к двери, вышвырнул за порог. Тот распластался лицом в пыли. «Гляди!» — крикнул Тэнди. Достав из кармана игральную карту, он подбросил её высоко в воздух, выхватил почти одновременно револьвер и выстрелил. Карта, кружась, упала на землю. Тайер спокойно подобрал её и под испуганными взглядами Рыжего и вышедшего из дома Хофера поднёс к глазам Пайпала. Пуля пробила пиковый туз точно в середине. Изумлённо охнув, тот медленно, с трудом поднялся на ноги. Из носа всё ещё текла кровь. Утирая её тыльной стороной ладони, он в благоговейном страхе отступил назад. Тенди невозмутимо сунул карту в карман рубашки и дозарядил свой шестизарядник. «Не люблю влезать в неприятности», — заметил он, — «но могу с ними справиться». Три дня прошли спокойно. Работы на пастбищах было так много, что у Тенди совсем не оставалось времени на то, чтобы осмотреться, но кое-что ему всё-таки удалось узнать. Ранчо прямо кишело неклеймённым скотом, и создавалось впечатление, что клеймить его никто не собирался. Большая часть стада паслась на отдалённых лугах на юге, у опаловых гор, где в лощинах сохранилось много сочной травы и достаточно воды. Рыжий Ринго оказался настоящим кладезем сведений. Он крутился на блок ТИС 16 лет. Проработав 4 года, подался в Вайоминг, Канзас, на индийские территории, но в конечном счете вернулся домой. Три месяца назад он снова нанялся на ранчо, где, по его наблюдениям, всё здорово изменилось. Непонятно, как за такой короткий срок богатое хозяйство могло пойти прахом, поделился он с Тэнди. «Даже сам Билл Хоффер не похож на себя. Похудел, сильно сдал и застёгивает кобуру, чего раньше никогда не делал. Все старые работники ушли, последних двух выставил этот самый paypal Почему Хоффер его не прогонит, ума не приложу?» «Наверное, боится?» — предположил Тэнди. «Похоже», — с сомнением согласился Рыжий. «Однако раньше ничего не боялся». «Когда всё это началось?» спросил Тэнди. «Как тебе сказать?» — задумался ринга «Судя по тому, что мне говорили ковбои, которых здесь уже нет, что-то случилось примерно в то время, когда из Чикаго приезжал владелец ранчо. Он пожил в доме пару недель и уехал, а Хофера словно подменили». ринга оперся на лопату, которой расчищал источник. «Еще одно. Раньше Рой Клейнбак сюда и глаз не казал, и Билл Хофер даже не вспоминал о нем, а теперь они встречаются чуть ли не каждый день». «Мисс Кларабелл тоже. А что скажешь о Клейнбаке? У него бар Кей, не так ли?» «Верно. Гоняет в город Скотт или гонял раньше. Последнее время зажил лучше. Неплохой стрелок, хорошо орудует кулаками. У него три-четыре работника. Ковбой и так себе, но за деньги готовы душу дьяволу заложить». Тэнди помолчал и, искоса наблюдая за рыжим ринга, небрежно спросил. «Слыхал что-нибудь о жившем здесь старине Джимми Дрю?» «Дрю? Вроде не слыхал. Старина старик или старожил?» «Старик, старый брюзга. Умеет сварить лучший в мире кофе и испечь лучшее в мире печенье. Мой приятель, друг, каких поискать. Ради него я здесь». Тайр вкратце рассказал о письмах, которые привели его сюда, об обнаруженном им месте, где стояло ранчо. Ринго внимательно слушал, и, когда Тэнди кончил говорить, выложил всё, что знал. «Значит так», — приступил он. «Я приехал сюда месяца три назад. Через месяц, а то и меньше, после того, как здесь побывал главный босс. В тот же день, когда я нанялся, Хофер предупредил меня, чтобы я держался подальше от реки и ни в коем случае не приближался к Мосс-Спрингс. Мол, вокруг них завязался спор, возникли неприятности, и пока всё не уладится, нам следует быть осторожными и не лезть не в своё дело». «Мосс Спрингс — это источник, о котором ты говорил». Вернувшись на ранчо, Тенди уселся под тополем у кузницы и стал обдумывать положение. Выкурив полдюжины сигарет, не пришел ни к какому выводу. Концы с концами не сходились. Видно, он пока не раскопал что-то важное. «Где Джим Дрю? Почему произошли перемены на старом, когда-то крепком ранчо, и изменился Билл Хофер? Зачем держат Пайпала?» Имеет ли ко всему этому отношение вновь возникшая дружба между Хоффером и Клейнбаком? Все три проведенных на ранчо дня Тэнди вкалывал с утра до вечера и ни разу не встретил Кларабелл. Не видел и Клейнбака. Пайпал болтался поблизости, но держался подальше от глаз Тэнди. Ясно, что раньше Джима Дрю сравняли с землей, чтобы его не нашел ожидавшийся гость, то есть Тэнди Тайер. Должно быть, в то же время убрали и Джима. Но Почему? Что они хотели спрятать? Судя по всему, всё началось с отъезда главного босса, Джей Ти Мартина. Именно тогда на блок Ти появился Пайпал и стал выживать старых работников. Можно почти с уверенностью утверждать, что кому-то это понадобилось. Если всё действительно так, и если в этой связи убили или вынудили бежать Джима Дрю, значит заговорщики должны получить какую-то большую выгоду. Что на ранчу самое ценное? «Скот? Ведь на пастбищах собраны тысячи голов неклеменного скота. Бери и распоряжайся». «Как? Это ты?» При звуке девичьего голоса Тэнди поднял глаза и не спеша встал. «Думаю, что так, мэм. Всегда там, где не ждут». Девушка встала рядом в тени, пёстрой от просвечивающего сквозь листву лунного света. «Уезжай немедленно. Пожалуйста. Ты не знаешь, что натворил». «Сегодня приедет Клейнбак, и если увидит тебя, быть беде». «Прошу прощения, мэм», — беспечно возразил Тэнди. «Но останусь, пока не выгонят. Мне дали работу. Может, как раз лучше поговорить с Клейнбаком?» «Нет». В голосе «Кларабелл Джорнал» прозвучал нескрываемый ужас. «Не надо. Пожалуйста, уезжай. Я понятия не имею, что стало с твоим другом. Ничего не знаю. По-моему, он просто уехал». «Значит, признаёшь, что он здесь жил?» Выразительно пожал плечами Тенди. «Мэм, Джим Дрю просил меня приехать, поэтому никогда бы не смотался по собственной воле. И выгнать его не так-то просто. Старину Джима убили, мэм, и я буду не я, если не выясню, кто это сделал». Клара Белл, не отпуская его руки, с минуту молчала. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась она. «Я понравилась тебе, вижу по глазам. И в ту ночь видела». «Если уедешь отсюда, я поеду с тобой». «Соблазнительное предложение, мэм», — покачал головой Тэнди. «Но не могу им воспользоваться. Угадала, ты мне нравишься. Ты девушка что надо, и мужу будет чем гордиться, но таким путём я тебя не возьму. Не возьму ни одну женщину, если она меня не любит. А таких, как я, трудно любить. Я не слишком силён в обращении с вами, к тому же далеко не красавица В тишине послышался приближающийся к дому цокот копыт. Кларабелл посмотрела на Тенди. «Рой Клейнбак!» — с полными ужаса глазами прошептала она. Тенди схватил её за плечи. «Что за всем этим кроется?» — потребовал он. «Кто тебе Клейнбак? Кто он такой?» «Он мне никто. Я...» «Хофер!» — прервал её речь резкий голос Клейнбака. «С кем это там Кларабелл?» Двое направились к Тополю. Кларабелл отступила назад. На побледневшем лице бездонные и испуганные глаза. Приблизившись, Клейнбак переводил взгляд с девушки на парня. «Хофер!» — позвал он, упершись глазами в Тайера. «Этого чудака надо уволить! У него в башке всякая чепуха!» «Вбил себе в голову, что у Мосс Спрингс жил какой-то Джим Дрю!» Тайер мельком уловил в тени деревьев легкое движение. Его загнали в угол. Если ввяжется в драку, ему конец. «Если уволит Хофер, спорить не буду». небрежно процедил он. «Ну как, босс?» «Может, тебе лучше уехать?» — безвольно произнёс Хофер. «Вот 20 долларов. Больше, чем причитается, но ты неплохо поработал». «А теперь катись!» — заулыбался Клейнбак. «И не оглядывайся!» Тэнди Тайр промолчал. Пошёл в барак, собрал вещички и направился седлать коня. Уже затягивая подпругу, он задел плечом висевшую на луке куртку Клейнбака, а когда поднимал её, нащупал в кармане какие-то бумаги. Интуиция заставила его протянуть руку и достать их. Конверт. Нет, три конверта. Прикрывшись, Полой чиркнул спичку. Сердце так и подскочило. Все три письма адресованы в Нельсон, ближайший городок. Джей Ти Мартину. Сунув их обратно в карман, вскочил на Серого и поскакал к реке. Письма пришли из Чикаго. Значит, в Чикаго считали, что Мартин здесь. А если Мартина нет ни на ранчо, ни в Чикаго, тогда где он? Повернув у реки направо, Тенди двинулся к югу, в сторону моспринкс ехал не быстро спешить было некуда. Впереди ночь, езды всего несколько миль, а обдумать требовалось много. По всей вероятности, посетив свое ранчо, Мартин выслушал отчеты поголовья, и узнав о количестве неклеменного скота, скорее всего, выразил недовольство. Всё внезапно прояснилось. Разрозненные факты стали вставать на свои места. Добравшись до Моспрингс, Тайер спешился и устроился на ночлег. Но не успел уснуть, как раздался стук копыт. Схватив винчестер, он откатился в сторону и укрылся за камнями. Коня резко осадили. «Тэнди!» — тихо позвал девичий голос. «Тэнди Тайер, где ты?» «Здесь!» — откликнулся он. — В чём дело? Кларабелл подбежала к нему. — Берегись. За тобой послали того парня. Пайпала. — Его? Кто послал? — Клейнбак. Я слышала, как он с ним говорил. Приказал убить. Сказал, чтобы ты ни в коем случае не добрался до Нельсона. — Вот так. Подавив беспокойство, Тайер попытался хладнокровно оценить ситуацию. Выходит, догадался, что мне всё известно. Или боится, что станет известно. вгляделся в смутные очертания девичьего лица. «Белл, что случилось с Мартином?» У неё перехватило дыхание. «Я... я не знаю». «Белл, здесь творится неладное, и, по-моему, я точно знаю, в чём дело». Мартин не вернулся в Чикаго, Белл. Ему до сих пор приходят письма в Нельсон. Я нашёл несколько адресованных ему конвертов в кармане Клейнбака. Думаю, что Мартина убили». «Возможно, он увидел и понял, что творится на ранчо. Кто-то очень боялся его дальнейших шагов». Клара Белл сокрушенно, опустив голову, молчала. Он взял ее за руку. «Белл, Мартина убил твой дядя?» «Нет», — крикнула она, вырывая руку, в голосе боль и слезы. «Не убивал он, не мог убить. Он хороший, добрый человек и не способен на такое». Ответ лежал где-то рядом. Всё, о чём догадывался Тэнди, сводилось к непонятному заговору, и в этом стоило разобраться. «Белл», — продолжал настаивать он, — «что связывает Билла Хофера с Клейнбаком?» «Не знаю», — в голосе девушки слышалась искренняя боль. «Дядя Билл очень его не любил и, думаю, не любит до сих пор, но ну, теперь Клейнбак постоянно вертится на ранчо и приказывает не меньше, чем дядя». «Не началось ли это после того, как уехал Мартин?» да — помедлив, — ответила она. — Примерно тогда. — Белл, — еще раз осторожно спросил Тенди, — а ты не считаешь, что Мартина все-таки убил дядя? — Говорю тебе, не знаю, но не мог он. — Но если твой дядя убил Мартина, он виновен, как любой другой, и заслуживает наказания. Нам нужно чтобы что бы то ни стало добраться до истины. Я тоже не очень верю, что его убил твой дядя, только... Тенди замолчал, прислушиваясь к ночным звукам. «Если должен появиться Пайпал, то времени почти не остаётся». «Был ли Клейн бак на ранчо в тот вечер, когда уехал Мартин?» — помедлив спросил он. «Нет, он появился после обеда. Они с дядей ужасно ругались, потом он ускакал». Мартин и дядя Билл после ужина долго разговаривали. Мартин принёс бутылку, и они вместе пили. «Возможно, вот оно». «Был ли Хофер пьян?» — спросил Тэнди. «Не знаю». ответила Кларабелл, и Тэнди стала ясна причина беспокойства девушки. «По-моему, не был. Он поехал проводить Мартина, и я не слышала, когда вернулся. Однако он встал где-то около полудня и выглядел ужасно. Кажется, спал, не раздеваясь». Тэнди схватил её за руку, делая знак «Молчать». Ему послышался в темноте слабый шорох, словно кто-то волок по склону что-то тяжёлое. Он увлёк девушку в тень мискита Прислушался. Через минуту звук повторился «Молчать». и, казалось, сопровождался тяжёлым дыханием. Хмуро, сдвинув брови, Тайр вышел из тени. Странно. «Ага, вот и ты, приятель!» — раздался голос Пайпала. «Шевельнёшь рукой, и ты мертвец!» Отбившийся от племени индеец вышел на свет. «Сеньярита пускай тоже выходит, или пристрелю обоих!» Бледная клара Кларабелл вышла вперёд и встала рядом с Тенди. Пайпал, обойдя их сзади, обезоружил, бросив револьверы на землю. «Теперь», — приказал он, — «поворачивайтесь и шагайте к реке. Тащить мертвецов — тяжелая работа». «Ты дурак, Пайпал», — усмехнулся Тайер. Во рту пересохло, ноги обмякли. Полукровка намерен их убить, и хотя бы ради девушки надо рисковать. Если бы она не стояла так близко. Однако, если удастся завладеть одним из револьверов, будет какой-то шанс». «Думаешь, теперь уйдёшь от Клейнбака живым, Пайпал?» — поддразнивал Тенди. «Ты же остаёшься единственным свидетелем. Убиваешь за него людей, а что получишь сам?» «Много», — ответил Пайпал. «Это моё дело, сеньор. Пайпал себя не забудет. Никогда не забывает». В тишине снова повторился слабый шорох, словно кого-то волокли. Пайпал тоже услышал и испуганно вздрогнул. Вслушиваясь, пригнулся. Опустил взгляд на револьвер у ног Тайера. Резко повернул голову на повторившийся звук. Тэнди чуть опустил руку. «Не надо, сынок», — послышалось из темноты. «Он у меня на мушке. Ты, жалкий трус, привык стрелять в спину. Хочешь, стреляй!» Пайпал вскинул револьвер, целясь в темноту. Голос потонул в грохоте выстрела. Убийца дернулся, сделал два шага и упал лицом вниз. «Джим!» — не веря своим глазам, воскликнул Тайер. «Неужели ты?» «А ты что думал? Санта-Клаус?» — ехидно отозвался старина. «Давай сюда, выручай. Ходить не могу». В несколько прыжков тэнди подскочил к старику, поднял на руки и вытащил на свет. «Разводи костёр!» — крикнул Кларабелл. «Он ранен!» «Ранен, как бы не так!» — забрежжал старик. «С голоду подыхаю, вот что!» «Верно, ранили меня!» Подстрелил этот паршивый полукровка. Попал два раза, в плечо и в ногу. Я свалился в реку, вон там, но ухватился за кусты и выбрался на берег. на такого, как я, двух пуль мало. Прихватил дома, пока они не вернулись, что осталось пожрать, и заполз вон туда, в старую штольню. Чёрт побери, ну и поработали они над нашим ранчо. Повыдергали всё до последнего столба, до последней жерди. потом побросали всё в реку и разровняли землю, так что никто, кроме таких, как ты, не догадался бы, что здесь было. А я торчал в этой дыре, лечил ногу. Со мной только капля жратвы до да старый шарпс. Поймал пару кроликов, съел с потрохами. Сегодня услыхал, как ты разговариваешь с этой девицей, и пополз вниз. «Почему стрелял Пайпал?» — спросил Тенди. «Как почему?» «Да я видел на дороге Клайнбака и Хофера с парнем из города». Хофер ехал рядом, лыка не вязал, а Клейнбак следом. Похоже, следил за ними. Старый Джим Дрю стал обстоятельно рассказывать, что произошло на его глазах. Тенди, кивая, слушал. «Я примерно так и представлял», — сказал он, вскакивая в седло. «Джим, мы пока оставляем тебя здесь. Вернемся на ранчо и достанем коляску. Клейнбак еще там, и я хочу с ним потолковать». Подъехав к залитому лунным светом ранчо, они поспешили к дому. Услышав голоса, остановились. Пора закругляться, Хофер, говорил Кляйнбак. Завтра начинаю сбивать гурты. С ходу загоним весь скот. Я в этом деле не участвую, заявил Хофер. Ты меня втянул в историю, но дальше я не ходок. Я тебя втянул, усмехнулся Кляйнбак. А кто убил молодого Мартина? Ты. А почему? Хотел украсть его скот. Так что, Хофер, всё против тебя и ничего ко мне. За мной чисто. «И как только выручу денежки за Скотт, я вольная птица. Получу кучу денег. Только меня и видели на вашем паршивом ранче в этой проклятой пустыне». «И за вас с Пайпалом я теперь конченый человек!» — выкрикнул Хофер. «Это вы с ним разогнали работников. А когда убили Мартина, ты заставил меня взять своего пса, чтобы тот шпионил за мной и выгнал последних ковбоев». «Верно», — фыркнул Рой Клейнбак. «Вот уже два года я гоняю Скотт с Блок-Ти в Опаловых гор». «Нет тавра, нет и скота. И никаких улик». Когда явился Мартин, объехал дальние пастбища и поднял шум, я понял, что единственный выход — действовать быстро. «На счастье, ты его пришил, тем самым выручил и меня». «Врёшь ты всё, Клейнбак. Он не убивал». Оба вскочили на ноги. Билл Хофер, вздрогнув от неожиданности, удивлённо смотрел на дверь. В глазах Клейнбака мелькнул страх. Не спуская глаз с Роя, Тэнди спокойно произнёс. «Хофер». «Ты не убивал Мартина. Ты был в стельку пьян, но старина Джим Дрю видел всё. Мартина пристрелил Клейнбак из твоего револьвера, который прихватил, когда заходил к тебе, а ты лыка не вязал. Потом сунул его тебе в руки». Клейнбак стоял, подобоченившись. «Чепуха!» — отрезал он. «Ещё надо доказать!» «Джим Дрю жив, Клейнбак!» — ответил Тенди. «Тебе не удалось избавиться от свидетеля. Пайпал в него стрелял, ранил и бросил в реку. Но он выбрался на берег, оклемался и готов дать показания. «Тебе конец». Клейнбак схватился за ружьё, но Тайер его опередил. Рой дёрнулся, всё ещё пытаясь поднять оружие, но глаза стали постепенно стекленеть, и ружьё выпало из рук. Он рухнул на него. На мгновение наступила мёртвая тишина. На сапоге Клейнбака медленно вращалось колёсико шпоры. «Значит, не я...» — выдохнул Хофер. «Да я...» Клара Белл подбежала и обняла дядю. «Всё хорошо, дядя бил Всё очень хорошо!» Она посмотрела на Тенди. «Ты остаёшься у старого Джима? Оставайся. Будешь неплохим соседом». Утром Тенди встретил улыбавшегося рыжего Ринго. «Ему следовало знать, с кем имеет дело», — заметил тот. «Это ж чистое самоубийство!» «Повезло!» — честно признался Тенди. «Просто повезло!» «Ха!» — возмутился Ринго. «Что я, не видел дырки в карте?» Порывшись в кармане, Тайер достал карту. «Гляди!» — хитро подмигнул он. Подкинув карту в воздух, тут же выхватил револьвер и выстрелил. «Теперь посмотри внимательнее». Ринго поднял карту. Это оказалась тройка с тремя прострелянными значками. Парень ошарашенно глядел на карту. «Но ты же выстрелил только раз!» — возмущённо воскликнул он. «Верно!» Тэнди достал из кармана колоду простреленных карт. Я их мечу заранее и держу одну под рукой. Не представляешь, сколько споров они остановили. Текст читал Александр Степнохи.